ЭПИЗОД 10. Хозяйка надменного голоса меня открыто презирала. Ну и кому я успел опять перейти дорогу? Я обернулся и увидел, что около дороги стоит девушка. На вид ей было лет двадцать. Высокая, худая, даже тощая. И не сказать, чтобы красивая. Тонкий и длинноватый нос, острые скулы и настолько широко расставленные глаза, что это казалось уродливым. Вероятно, ее гордостью были только длинные густые волосы цвета вороньего крыла, блестящие с синеватым отливом. На ней был строгий костюм, черная юбка в складку, белая рубашка, зеленый галстук и такого же цвета пиджак со значком в виде спирали Райфу на нагрудном кармане. Спираль имела не красный, а белый цвет. За плечами девушки висел крупный рюкзак, но лучше сказать, короб, пошитый из кожи. И все бы ничего, но, окинув незнакомку взглядом, я заметил, что на одном ее ботинке развязан шнурок. Причем он явно болтался давно, потому что был испачкан пылью, и ведь девушке об этом никто не сказал. Как эта надменная стерва до сих пор не споткнулась. Я замер на крыльце, невольно разглядывая ее ботинки. Девушка нахмурилась. «Куда вы сейчас смотрите?» «Никуда». Выдавил я, тоже нахмурившись и переведя взгляд на ее некрасивое лицо. «Со мной что-то не так, да? Юбка криво надета». Она быстро ощупала юбку ладонями, одернула подол, провела пальцами по лацканам пиджака, потом по волосам. «Что-то не так. Я чувствую, вы куда-то смотрите, и вас это удивляет». Мой взгляд снова упал на ее обувь. «Ваш правый ботинок». Шнурки развязались, и, похоже, давно. Девушка поджала тонкие губы, присела, нащупала пальцами шнурки и ловко завязала. При этом на ногу она не смотрела, а продолжала пялиться куда-то в мою сторону и одновременно будто сквозь меня. Я спустился с крыльца и прошел к дороге. Завязав шнурок, девушка поднялась во весь рост и уточнила. «А теперь все в порядке?» «Теперь нормально». Пожал я плечом, повторно окинув взглядом ее неказистую фигурку. «Ну так вот», — добавила девушка, вернувшись к своему надменному голосу и выставив указательный палец в мою сторону. «Вам тут не рады, Киронобу. Я поморщился. После замечания о шнурках мне уже не хотелось воспринимать ее всерьез. «Ну и чем я вас обидел, интересно? Мы даже не знакомы». Бросив это, я двинулся по дороге в сторону лестницы. Мне и без этой странной девчонки хватало проблем. Надо было подготовиться к походу в гнездовье. Она зашагала следом. «Почему вы не спрашиваете, как меня зовут?» «Мне все равно, вот и не спрашиваю». «Я наслышана, что вы весьма заносчивы». «Ну так чего вы ко мне привязались? Идите дальше, шнурки у вас теперь завязаны». «Решили посмеяться над моей слепотой?» — холодно подчеркнула она. «Только мне совершенно все равно». «Я в любом случае вижу лучше, чем вы!» Я остановился как вкопанный и обернулся. Слепотой? Вот теперь я заметил, что ее широко расставленные глаза действительно смотрят сквозь меня, и дело совсем не в том, что она считает меня ничтожеством. Странно, но мне даже показалось, что чем дольше я смотрю на ее глаза, тем больше они кажутся красивыми. Голубые, большие... Обрамленные длинными ресницами. А ведь по виду даже не скажешь, что эта девушка слепая. Извините, я не знал. «Ну, конечно, откуда вам знать?» — заметила она. «Вы считаетесь только со своей распрекрасной персоной, верно? Зачем вам остальные?» Вот теперь мне снова стало плевать, кто она такая и какие у нее ко мне претензии. Девушка, в свою очередь, выставила указательный палец, тыча им точно в мой нос. «Где вы получили духовный опыт? Поделитесь, прошу вас, Адаминобу!» Я отмахнулся от ее руки. «Не ваше дело. Я добьюсь, чтобы директор перестал поставлять в школу монстров для истребления. Буфа Такеса это тоже коснется. Он жестокий убийца!» Последнюю фразу она высказала с еще более ощутимым презрением. «Похоже, Буфа она ненавидела сильнее, чем меня. «Вы вообще кто такая?» Я нахмурился, припоминая, что мне час назад говорил Сет Йорга: Что-то про движение против истребления живых существ ради духовного опыта. И тут до меня дошло. «Вас случаем не Селена Тимо зовут?» Девушка поправила волосы, смахнув их с плеча. «Да, именно так. Меня зовут Селена Тимо. Я лидер движения против истребления живых существ ради духовного опыта». И много у вас представителей, Эван Тимо? Она прокашлялась. Пока немного. Я усмехнулся. Только вы одна. Важно, что движение существует. Ушла она от ответа. И мы не допустим истребления. Не дослушав, я развернулся и продолжил путь к лестнице. Не смейте вот так уходить. Она повысила голос и понеслась за мной. Я слышала, что вы находитесь на особом счету у директора Стронга и что он одаривает вас духовным опытом, как никого другого. И вообще, третью высоту вы получили за счет убийства Сильф и горгунов, а это живые существа, это истребление, это геноцид. Вы слышите? И не важно, что война. Одно дело враги, а другое — истребление живых существ ради духовного опыта». Она зашагала рядом и взмахнула руками так эмоционально, что чуть не двинула мне по щеке. «Слушайте». «У меня к вам только один вопрос», — обратился я к ней, резко остановившись. «У вашего движения есть что предложить взамен? Или вы только против, и все?» «Мы ищем выход», — ответила она уверенно. «Вы слышали что-нибудь об охоте на монстров и темных отбросов ради развлечения, которое устраивает некий закрытый клуб магов? Это необходимо прекратить!» «А я тут при чем?» Вы, может быть, и ни при чем, но о проблеме должен узнать император. И вообще, когда он увидит, какие вопросы мы поднимаем, то пресечет бессмысленное и жестокое истребление, а также предоставит возможность полноценного изучения темных раз. Моя мечта ⁇ изучать их так, чтобы они добровольно помогли мне в этом... Вот интересно, а лично вы сейчас на какой высоте? Перебил я ее. Ее голубые глаза уставились точно на мое лицо, будто видели меня по-настоящему. На первой. Во мне вскипело раздражение. Вот как? И это после того, как вы окончили все три курса Тронстронга? Вы должны были получить минимум третью высоту. Интересно, как директор вообще позволил вам окончить его школу с таким низким рангом? Я добровольно отказалась от духовного опыта еще на первом курсе, когда мне пришлось убить целую семью иглокожего волка. Месяц после этого руки тряслись. Директор не стал на меня давить, так как по предметам я успевала и еще вела исследовательскую деятельность. Я маг-словесник и пользуюсь начальной ранговой техникой, то есть простым пространственным исчезновением. И мне достаточно первой высоты, чтобы проводить научные исследования. «А мне недостаточно», — процедил я. Вот когда у вас будет что предложить вместо убийства для поднятия ранга, тогда и доставайте остальных. А теперь мне пора. Надо убить еще кучу живых существ». От негодования вены на висках девушки вздулись, щеки заолели от злости. Селена ухватила меня за локоть, не давая уйти. «Ваша заносчивость восхитительна. Вы наглый и слишком привилегированный студент. Но вы все равно остаетесь Киранобу, и этого, увы, не изменить». И что с того? Я попытался высвободить руку, но девушка только сильнее стиснула мой локоть. Ваш авторитет для других студентов незыблем. Если вы прилюдно откажетесь от истребления живых существ ради духовного опыта, то все последуют вашему примеру. Вот тогда мы сдвинемся с мертвой точки. Вы заболели, Эвентимо? Это было настолько идиотское предложение, что мне захотелось расхохотаться с Тимо в лицо. Она, в свою очередь, впилась ногтями в мой локоть с такой силой, что стало больно. Я отдернул руку и зашипел. «Займитесь лучше делом. Копайтесь в своих исследованиях. Или в чем вы там обычно копаетесь?» Она вздернула острый подбородок. «Не стоит пренебрежительно отзываться о чужом труде. Нет лучшего специалиста по черному райфу, чем я. Даже профессор Спиро со мной советуется, чтобы вы знали». «Поздравляю. Вы очень любезны». Но теперь даже не надейтесь на хорошую оценку по истории темных рас. Будете пересдавать этот предмет до конца жизни. Я скажу профессору Спиро, чтобы он вас не жалел. Мне очень страшно. Вот и бойтесь. Я устрою вам веселую учебу. Так и знаете Адаминобу, Вы меня недооцениваете. Разберитесь сначала со своим общественным движением, Эвентимо. Уговорите хотя бы одного человека в него вступить. Уговорю. «Вот идите и уговаривайте. А у меня дела!» Мы стояли у лестницы и орали, будто глухие. Студенты, поднимавшиеся по лестнице в свой квартал, косились на нас. Кто-то посмеивался, кто-то качал головой, но, судя по всему, многие знали Селену Тимо и ее общественное движение, поэтому нисколько не удивились тому, что она опять кого-то достала. В итоге первым сдался именно я, сменив тон на холодно отстраненный. «Всего хорошего, Эвентимо. Мне действительно пора. Удачи в исследованиях». Больше спорить и орать не хотелось. Я дождался, когда последняя группа студентов поднимется в Кэролим и зашагал вниз по лестнице. «Вы такой же заложник заблуждений, как все остальные!» — бросила мне в спину девушка. Я промолчал и даже не обернулся. «Вы и мысли не допускаете, что может быть по-другому!» И опять я промолчал, продолжая шагать вниз. «Когда-нибудь вы пожалеете о своей усколобости? Тут я не выдержал. Остановился и обернулся, прорычав. «Может, хватит?» Селены Тимо около лестницы уже не было. Я с облегчением выдохнул и отправился дальше, тут же выбросив нытье девушки из головы, потому что через 15 минут мое внимание заняли совсем другие мысли и задачи. По дороге я забежал к распорядителю школьного гардероба Пьюку Пьюкуноту, и показал ему рисунок своей новой одежды. Вечно деловитый коротышка поморщил нос, когда увидел мои кривые эскизы, которые я набросал на листках, но все же снял мерки и пообещал, что все будет готово к завтрашнему вечеру. Договорившись с гардеробщиком, я посвятил оставшийся вечер учебнику по истории темных рас, и дело было, конечно, не в угрозах селены Тимо. Я проштудировал параграфы по гаргунам и сильфам, а заодно и по мертвоедам, но на них особо не останавливался. А вот полумаги интересовали меня больше всех. Я заучил все, что касалось навыков каждой касты, еще раз прошелся по внешним данным полумагов, по их семейным традициям, профессиям и строгой иерархии. Даже зазубрил родовое древо вожаков, начиная с Абилайо, легендарного правителя еще старого Ледана. Абилайо был почти божеством для полумагов, Они его очень почитали. Именно его потомком и был нынешний правитель гнездовья – Дуевель. Правда, когда я в подробностях узнал, какими навыками обладают представители высшей касты вурры, то возникло одно желание – никогда не встречаться ни с Дуевелем, ни с одним из его восьми сыновей, рожденных от трех официальных жен. Последний день перед отправкой делегации в гнездовье прошел в суете. Меня освободили от занятий, хотя сегодня был первый урок у нового преподавателя. Я увидел информацию о нем на доске объявлений. Рядом как раз успела собраться толпа студентов первого курса из разных факультетов, чтобы хорошенько посмеяться над именем нового учителя. Оно и правда было забавным. Бакчо Барбар. Специалист по общим внеранговым техникам, маг яда четвертой высоты. Именно так он был представлен в расписании. Курс лекций, что он читал, назывался «Общие внеранговые техники. Их применение и взаимодействие с ранговыми техниками магов всех направлений». Первая лекция была вводной и предназначалась для первокурсников всех факультетов, поэтому меня легко отпустили по приказу директора. Самого Бакчо Барбара я так и не увидел, хотя успел пройтись по коридорам учебного чертога и пару раз натолкнуться на недовольное лицо Селены Тимо. В разговор мы не вступали, но она легко узнавала меня по шагам, потому что как только я приближался к ней, проходя мимо, девушка морщилась, хмурилась и всячески выказывала презрение. Кстати, шнурки на ее ботинках в этот раз были аккуратно завязаны. За спиной Селены, как всегда, висел кожаный рюкзак-короб, размером с половину хозяйки. Интересно, что она в нем носила? Свои бесчисленные исследования? Или транспаранты для митингов в защиту живых существ и отказа от духовного опыта? Встретив ее, я мысленно усмехнулся и тут же о ней забыл. Нужно было встретиться с Буфом и Фонтеем, а потом со студентами, которые вызвались мне помочь. Задач навалилось много — все перепроверить, еще раз все обсудить и еще раз убедиться во всеобщей готовности. Я старался отмести тревогу, но к вечеру она все равно меня настигла. Приближался тот самый день, день X, когда я окажусь в гнездовье. Надеюсь, что окажусь живым. Когда в комнату, наконец, пришли Буф и Фантей, я был один. Майло задержался в лаборатории вместе с остальными магами яда — «Азак, видимо, готовил своих шестерых подопечных, чтобы сделать все, что я просил». Буф был на редкость в хорошем настроении, чего не скажешь о Фонтее. Сварщик нервно теребил застежку на своем кожаном шлеме, будто не знал, куда деть руки. Оба мага, что Буф, что Фонтей, должны были завтра отправиться вместе с делегацией в гнездовье, и оба пришли дать мне подробные инструкции. Сначала мы обсудили детали перемещения кортежа делегации — Буф в мельчайших подробностях рассказал мне все, что знал сам. Количество и расположение карет, их очередность, скорость и размер, а также кто и где будет находиться во время передвижения. Список делегаций окончательно утвержден императором Ксабиром, добавил Буф. Поедут два его помощника. Это первый помощник Элиас Йорго и второй помощник Хомер Ронин. Первого буду охранять я, а второго Адами Фонтей. При звуке своего имени Фонтеев вздрогнул, будто его выдернули из скокана неприятных мыслей. Меня до сих пор удивляло, зачем он добровольно вызвался, чтобы отправиться в город, где был так позорно пленен. «Будут присутствовать также два юриста», — продолжил Буф. «Адами Тригви и Адами Кроп». «Тригви и Кроп», — нахмурился я. Обе эти фамилии мне были знакомы. О Кропе я вспомнил сразу потому что его персона успела врезаться в память. Низенький толстячок в очках, тайный осведомитель генерала Лавана, внедренный в кабинет советников императора. Похоже, он продвинулся по служебной лестнице, раз его отправляли на такие важные переговоры в качестве специалиста по юридическим вопросам. Кроп приезжал в лагерь Юбриона, чтобы предупредить генерала о том, что армия Атласа задержана императором на границе и не придет в столице Юбриона на помощь. Да, Кроппа я припомнил сразу. А вот насчет Тригви информации добавил Буф. «Тригви работает еще и на Морец. Он их семейный юрист». После его слов я сразу вспомнил, где слышал фамилию Тригви. Именно этот человек с портфелем в руках приезжал в Тронстронг и привозил требования о моем отчислении из-за конфликта с сестрами Морец. Также он доставил директору письмо от самого императора, чтобы Стронг передал ему мое досье. Тогда директор отказал, и, надеюсь, ничего после этого не изменилось. «Неужели других юристов не нашли?» — поморщился я. Буф пожал плечом. «Их утвердил император. Список членов делегации не обсуждается и не меняется». «Значит, второго помощника императора будете охранять вы, Адами Я перевел взгляд на сварщика, но тот опять углубился в мысли — «поэтому даже не понял, что я обращаюсь именно к нему». «Да», — ответил за него Буф. «Еще отправятся два генерала, Грегсон и Лаван. У них личной охраны не будет. Дуевель потребовал, чтобы кортеж не выглядел как военный, то есть никакой охраны из солдат. Это политические переговоры». В письме Дуевель дал слово клана вождя Абилайо, что делегация будет находиться в безопасности и вернется за внешние стены гнездовья, в том же составе, в котором прибудет в город. Если, конечно, сама делегация не устроит провокацию. «Хотелось бы верить, что все пройдет спокойно», — хмыкнул я. «Значит, генерал Лаван тоже поедет? Его ведь восстановили в должности?» Був кивнул. Вряд ли Триш знала, что ее отец отправляется в опасное путешествие к темным отбросам. Да и Сет Йорга сегодня днем ничего о дяде не сказал. А ведь тот тоже собирался в гнездовье. Причем как самый высокопоставленный представитель императора. Неожиданно очнулся Фантей. Он поправил на голове шапку шлем и спросил невпопад: "Кира, а ты подготовил вещи? «Э, ну да, какие смог достать. Что ты на себя наденешь? Я договорился с гардеробщиком, отдал ему рисунки униформы, которую носят полумаги из охраны гнездовья. Скоро должны принести." Больше я ничего не стал добавлять, но сварщик, конечно же, и без того догадался, откуда у меня информация об униформе полумагов. Одежду отбросов я успел изучить, когда разглядывал рисунки, которые показал мне Фонтей. И еще вот это. Я полез в тумбочку, открыл ящик и вытянул оттуда сложенный плащ охотника Валькери. Тот самый плащ, который он давал мне, чтобы маскироваться под окружающую среду, когда мы охотились на зарглоков. «Ну и как ты им будешь пользоваться?» — вскинул брови Фантей. «У меня в друзьях есть Макс словесник второй высоты. Он сказал, что зарядит ткань коллективным заклинанием. Правда, всего на полчаса, но мне хватит, чтобы проскочить мимо охраны в гнездовье». «Неплохо. Возможно, ты действительно успеешь, и тебя даже не убьют, в чем я сильно сомневаюсь». Он добродушно улыбнулся и сразу стал похож на старого доброго Фантея, каким его все знали. Маг пошарил в кармане фартука и сделал загадочное лицо. «Думаю, вот с этим тебе будет попроще». Закусив губу от восторга, я уставился на то, что он демонстрировал в руке. Это были очки охотника-валькири, отлитые из специальной смолы с желтыми круглыми стеклами. Именно их он показывал на уроке по монстрам месяц назад. Уже тогда я заприметил их и даже попросил померить, но охотник отказал. «Вы у Валькири их забрали, пока он спит?» Я улыбнулся и грепочки с крупной ладони сварщика. «Нет, я ничего не забирал. Я их сам для тебя сделал. Вспомнил свою старую секретную технологию и прошлые скитания, о которых долгие годы боялся вспоминать». «А тут вспомнил. Ну, и сделал. Валькирия ведь у меня тогда очки приобретал. Лет пять назад». Это был неожиданный и очень нужный подарок. «Спасибо, Адами и Фонтей. С этим мне действительно будет попроще». Не удержавшись, я тут же выдрузил очки на нос, поморгал и оглядел комнату. Теперь пространство выглядело желтым, больше никаких отличий. Я поднял очки на лоб и еще раз поблагодарил сварщика. Фантей снова расплылся в улыбке. «Если ты будешь издалека примечать псенные ловушки, то намного быстрее проскользнешь мимо охраны, поэтому...» Он вдруг перестал улыбаться, уронив взгляд на тумбочку. «А это у тебя что?» Смотрел он в открытый ящик, откуда я вытащил плащ. «Там остались только две вещицы — кулон для дочери-охотника-валькирии и золотистые шнурки профессора Зойта. Фонтей рассматривал и то, и другое. «Это что, сила Арахны?» — изумился Буф, тоже заглядывая в ящик. Но в отличие от Фантея он бесцеремонно залез туда рукой и вытащил украшение. «Адами, Фонтей, вы тоже это видите?» Сварщик подсокал, не сводя глаз с кулона. «Откуда он у тебя, Киро? Это ведь кулон под названием «Сила Арахны», Его носила первейшая, та, что стала родоначальником магии доноров силы. Великая реликвия пропала из музея в период мародерства десять лет назад. — Он принадлежал Валькирии, — ответил я. Охотник просил, чтобы я передал эту вещь его дочери Хилар, если когда-нибудь ее увижу. Фантей забрал кулон из рук Буфа и благоговейно стиснул пальцами. — О, боги! «Говорят, что Арахна могла хранить свою ауру в этой силовой точке». Он шагнул ближе и неожиданно надел кулон мне на шею. «Возьми его с собой». «И что я с ним делать буду?» Я вгляделся в подвеску на своей груди. Маленький круг размером с монету, в котором, как мне казалось, еще при первом рассмотрении скрывался сам космос. «Просто носи. Разве это сложно?» — ответил сварщик. «Как встретишь, Хилар, так и отдашь. Не потеряй только, вещица ценная». Я сунул подвеску под воротник. Теперь на моей шее болтались два украшения — медальон призыва и кулон арахны. Буф снова полез в ящик тумбочки и скомкал в кулаке золотистые шнурки профессора Зойта. «А вот это лучше тут не держать, Киро. Отдай на хранение в надежные руки». «Легко сказать — в надежные руки. Где бы их взять?» Но не майло же отдавать. Его руки еще менее надежны, чем мои. И тут, будто услышав мои мысленные вопросы, в комнату вошла Лючи. Она даже не постучала, а появилась бесшумно и неожиданно, как привидение. Бледная и заметно растревоженная, она куталась в ту самую черную накидку, какую я уже на ней видел. Проблема, кому передать оружие Зойта на хранение, решилась сама собой. «Лучшие кандидатуры, чем Люча, не найти». Увидев, что в комнате я не один, она присела будто в реверансе и поприветствовала сразу всех. «Доброго вечера, Адами». Буф и Фантей поздоровались с сестрой директора, но в комнате тут же возникло напряжение. Никто не ожидал увидеть здесь Люче, да еще в такое время. Девушка серьезно посмотрела на обоих магов. «Я прошу вас не говорить директору о том, «Что вы видели меня здесь? Этот визит личный и никак не касается школьных дел». Буф покосился на меня. На его недоумевающей роже был написан только один вопрос. «Ты настолько обнаглел, что крутишь шашни с сестрой директора?» На самом деле я и сам был удивлен вечерним визитом Лючи. «Подожду в коридоре», — сказала она и вышла за дверь. Причем выглядело это так, будто она не в первый раз так ко мне является. И даже не во второй. «Иди, иди, мы с тобой разговор уже закончили!» Коротко хохотнул Фонтей и чуть ли не силой вытолкнул меня за дверь. Я лишь успел накинуть плащ от школьной формы. Приближение зимы уже ощущалось, а в том, что Люча потащит меня на улицу, я не сомневался. Так и вышло. В коридоре девушку я не нашел, а обнаружил ее уже на крыльце общежития. Услышав мои шаги за спиной, Она быстро спустилась по ступеням и поспешила вдоль улицы. Потом свернула в переулок, чтобы выйти на соседнюю улицу. Я поравнялся с Лючей, зашагал рядом и задал резонный вопрос. «И куда мы идем?» «Сейчас узнаешь». Лючи прибавила шагу, внимательно вглядываясь в темные окна и вывески над дверьми скромных магазинчиков и лавок, мимо которых мы шли. Она не на шутку волновалась — будто собиралась сделать что-то чертовски важное, опасное и даже запрещенное. Через пару минут девушка остановилась напротив лавки с вывеской "Утварь для приготовления ядов и смол», вынула из кармана ключ и поднялась на маленькое крыльцо. А ведь здесь мы с ключом уже бывали однажды. Кажется, это происходило вечность назад, еще перед нападением полумагов на школу. И вот снова сестра директора привела меня сюда». Девушка щелкнула замком, толкнула дверь в лавку и на пороге повернулась ко мне. «Эти четыре дня я искала способ, перечитала дневники матери, просмотрела десятки книг в библиотеке отца и кое-что нашла», — прошептала она. «Перед тем, как ты отправишься в гнездовье, я покажу тебе полумага Гудрода».